Пифагор. Пифагор был великим математиком и мудрецом, но этого ему было мало. Он хотел быть пророком и полубогом. О нем рассказывали чудеса. Белый орел слетал к нему с неба и позволял себя гладить. Переходя вброд реку Сирис, он сказал «Здравствуй, Сирис!» И все слышали, как река прошумела в ответ. «Здравствуй, Пифагор!» В один и тот же полдень его видели в городе Кротоне и в городе Метапонте, хотя между Кротоном и Метапонтом неделя пути. Он говорил, «Я не учу мудрости, я исцеляю от невежества». Он разговаривал с медведицей, и медведица с тех пор не трогала ничего живого. Он разговаривал с быком, и бык с тех пор не касался бобов. Однажды на берегу моря он увидел рыбаков, которые, надсаживаясь, тянули тяжелую сеть. Он им сказал, в сети будет 518 рыб. Так и оказалось. И пока рыб пересчитывали на сухом песке, ни одна из них не издохла. Он говорил, что после смерти душа человека переселяется в новое тело и начинает новую жизнь. Например, его душа была когда-то душою Эталида, сына Гермеса. Гермес предложил сыну на выбор любой дар, кроме бессмертия. Эталид выбрал память о прошлых жизнях своей души. Поэтому Пифагор помнил, что после Эталида он был троянцем Эфорбом, которого ранил Менелай. Потом Милецем Герматимом, который когда-то узнал щит Менелая среди полузгнивших щитов на стене храма Аполлона. Потом Пирром рыбаком с острова Делоса и, наконец, стал Пифагором. Самое известное из открытия Пифагора — это, конечно, теорема о том, что в треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Повод для этого открытия был самый прозаический. Нужно было решить задачу, с которой сталкивается любой землемер или строитель. Как по данному квадрату построить квадрат вдвое больший? Пифагор решил ее. Нужно провести через данный квадрат диагональ и построить на ней квадрат, и он будет вдвое больше данного. А потом, разглядывая свой чертеж, он достиг и более общей формулировки теоремы. После этого он объявил, что сами боги подсказали ему это решение и принес богам самую щедрую жертву, какую знало греческое благочестие — гекатумбу. Стадо из ста голов скота. У Пифагора было много учеников. Их учение продолжалось 15 лет. Первые пять лет ученик должен был молчать. Это приучало его к сосредоточенности. Вторые пять лет ученики могли только слушать речи учителя, но не видеть его. Пифагор говорил с ними ночью и из-за занавеси. Только последние пять лет ученики могли беседовать с учителем лицом к лицу. Наставления Пифагора начинались словами. «Самое священное на свете — лист Мальвы, самое мудрое — число, а после него — тот из людей, кто дал всем вещам имена». Когда его ученики просыпались по утрам, они должны были произносить такие два стиха. «Прежде чем встать от сладостных снов, Навиваемых ночью, думай, раскинь, какие дела тебе день приготовил. А отходя ко сну, такие три стиха. Не допускай ленивого сна на усталые очи, прежде чем на три вопроса о деле дневном не ответишь, что я сделал, чего я не сделал и что мне осталось. Пифагор говорил. Главное — это отгонять от тела болезнь, от души невежество, от утробы сластолюбие, от государства мятеж, от семьи раздор, отовсюду нарушение меры. И еще. Боги дали людям две благодати — говорить правду и делать добро. Как и семь мудрецов, он давал наставления о том, как надо жить. Но у мудрецов все было сказано кратко и ясно, а Пифагор нарочно говорил загадочно — иносказательно. Что, например, могут значить такие заветы? Не разгребай огонь ножом, не ходи по качающемуся бревну, не наступай на обрезки волос и ногтей, помогай ношу взваливать, а не сваливать. Что упало, не поднимай, не разламывай хлеба надвое и даже обувай первой правую ногу, а мой левую не оставляй след горшка на зале и так далее, и так далее. Некоторые отгадки сохранились. Не разгребай огонь ножом, это значит человека вспыльчивого и надменного, резкими словами не задевай. Помогай ношу взваливать, а не сваливать, поощряй людей не к праздности, а к добродетели и к труду. Что упало не поднимай, перед смертью не цепляйся за жизнь. Не разламывай хлеба надвое, не разрушай дружбы. Через весы не шагай, соблюдай меру во всем. Венка не обрывай, не нарушай законов, ибо законы — это венец государства. Не ешь сердце, не удручай себя горем. По торной дороге не ходи, следуй не мнениям толпы, а мнениям немногих понимающих. Самое же знаменитое его требование было не есть бобов. Объяснений ему и в древности, и в новое время приводилось очень много. И потому, что это слишком насыщенная белками пища, и потому, что с виду они похожи на аидовы врата, и потому, что они состоят из двух половинок, точно так же, как человеку у которого всего подва и рук, и ног, и так далее, и даже потому, что они подобнее всего человеческому составу. И если во время цветения бобов взять цветок, уже потемневший, положить в глиняный сосуд, закопать в землю на 90 дней, а потом откопать и открыть, то вместо баба в нем окажется человеческая голова. Не думаю, чтобы кто-нибудь в Греции проверял эти опыты. Из-за бобов Пифагор и погиб. Он жил в городе Кротани, в Италии. Знать его почитала и училась у него, а народ ненавидел. Против Пифагора и его учеников вспыхнуло восстание. Пифагор бежал. За ним гнались. Впереди было поле, засеянное бобами. Пифагор остановился. Лучше погибнуть, чем потоптать бобы. Здесь его и убили. Почему же Пифагор и его ученики так много занимались математикой? Почему потом Платон, многое перенявший от пифагорейцев, написал на дверях своей школы, «Не знающим геометрии вход воспрещен»? Потому что знание математики более всего приближает человека к богам. Чем? Тем, что даже бог не может сделать, например, чтобы дважды два не равнялось четырем, а сумма квадратов катетов, квадрату гипотенузы. Если есть в мире законы, которым повинуется всё на свете, и люди, и боги, то это прежде всего законы математические. Кто знает математику, тот знает то, что выше бога.